Позвольте дать мне вам один совет. Встаньте по ту или иную сторону баррикад. Примите решение. В вашем положении нет среднего варианта. Искать его человеку вашего калибра было бы бесполезно и стыдно. Сдаваясь в плен здоровым и в трезвом уме, вы в е т ь по сути дела, решились. Так идите же до конца. Иуда, наверное, тоже верил. «Что спасает Израиль?» — хотел искрикнуть Власову, но он промолчал, проводив взглядом почему-то согнувшуюся вдруг спину уходившего по кидору о р Боярского. «Ну-с, Андрей Андреевич, как он Боярский?» — приветствовал Власова Штрик-Штрикфельд. «Не правда ли он интересный человек?» Вы можете быть согласны или не согласны с ним, но у него есть свой сложившийся взгляд на вещи. он готов отстаивать свои убеждения. У меня такие люди вызывают уважение. они могут быть честными партнерами. Впрочем, сменим тему. я рад, что вы так быстро пришли ко мне вновь и, как видно пришли уже с принятым решением готов выслушать вас прежде чем говорить, Внезапно севшим голосом начал Власов, «Я прошу вас сформулировать ваши предложения официально и сообщить мне, от кого они исходят». «При всем уважении к вам, Вильфрид Карлович, вы всего лишь капитан разведки. Я знаю, что такое в армии капитан». Прикажут вам, будете говорить, сегодня одно, завтра другое, а послезавтра вообще исчезнете. Так что даже после того, как вы положите карты на стол, я попрошу гарантий. Гарантий на самом высоком уровне. И не здесь, в вашей ставке в в е н н и ц е а в Берлине. Мы говорим о политике, о большой политике. Я не собираюсь продаваться задешево. Хорошо. Кивнул Штрих-Штрихфельд. «Из того, что вы только что сказали, я делаю вывод, что вы не исключаете возможность сотрудничества с нами. Вы спрашиваете об условиях и требуете гарантий. Прежде всего, даю вам честное слово немецкого офицера, что никогда по своей воле не оставлю и не подведу вас. Если вы решитесь пойти вместе с нами, я готов сопровождать вас на всем вашем пути. Поверьте мне». Я могу быть верным и преданным другом. Во-вторых, вы правы, что я не всесилен. Надо мной десятки больших и маленьких начальников, вольных распорядиться моей судьбой. Более того, то, что я вам предлагал на прошлой беседе, отражает намерения моих многих руководителей вермахта, но отнюдь не всех. Буду до конца о т к р о в е н и н Политическое руководство в Берлине еще не посвящено в наши планы. Потребуется время, терпение и настойчивость, чтобы убедить его. «В начале войны, — продолжал Штрих ш т р и к ф е л ь д мы, честные немецкие офицеры, сами искренне верили в то, что ведем войну за освобождение народов Советского Союза». Первые сомнения начали появляться тогда, когда мы увидели, что делают с вашими пленными. Но объясняли это тем, что для нормального содержания их у нас не было ни продовольствия, ни других средств. Только позднее мы поняли, что наши национал-социалистские политики настолько вознеслись в своих мечтаниях о немецкой нации господ, что просто не в состоянии понять необходимость проводить разумную политику в отношении России. В результате 50 или 60 миллионов ваших соотечественников оказались в оккупированных районах в совершенно катастрофическом положении. Не думайте, что мы не понимаем неразумности и опасности такой политики. Наши фельдмаршалы и руководство Генштаба знают, что положение надо исправлять. Наша политическая цель – новые отношения с русским народом. Мы готовы к сотрудничеству с теми русскими, которые против Сталина. «Против Сталина я согласен», — вдруг неожиданно для самого себя сказал Власов. «Но только за что мы будем выступать? Позволит ли ваше командование создать нам российскую армию?»